Глава двадцать один. «Защищайтесь, адепт Карайлис!» В меня стремительно полетела молния. Я еле успела увернуться и выставить щит. «Еще!» «Да они издеваются!» Вскинула руки, выпуская огненный вихрь. Волосы откинула назад ударной волной, да я и сама еле устояла на ногах. «Но упасть мне никто бы не позволил!» Уже привычно мою талию обвили сильные руки, и знакомый голос опалил дыханием, вызывая стаю мурашек на шее. Уже лучше. Ты делаешь успехи, радость моя. Успехи. Можно подумать. Уже неделю магистр Стайракс, сговорившись с Бертом, лично тренирует меня. Как и грозился, он перевёл меня на факультет боевиков и объявил себя моим наставником. Я тут же стала главной новостью в академии. При этом меня стали старательно избегать все, с кем я обычно общалась. Меня переселили в другую комнату, при этом даже не дали проститься и объясниться с Кирой. Моё мнение никто не спрашивал. Просто поставили перед фактом и всё. Самое удивительное, но мой фамильяр был полностью солидарен с демоном. На удивление, эти двое в вопросах моей безопасности или благополучия были единогласны. Каждое моё утро начиналось с тренировки на полигоне, где я училась контролировать свою силу, а также осваивала неизвестные мне приёмы самообороны. Если честно, получалось не очень. Вот и сейчас я стояла в кольце рук демонов и смотрела на фантомы своих противников. Перевела взгляд на ректора, и сердце пропустило удар. Он был прав, когда говорил, что нам будет нелегко. С каждым днём наша связь становилась всё ощутимее. Теперь я, глядя в его голубые глаза, испытывала не только страх, но и что-то волнующее. Я краснела, забывала слова, которые собиралась произнести, вообще вела себя глупо. И мне всё это категорически не нравилось. Не нравилась собственная реакция на прикосновение ректора, не нравилась моя изоляция от других адептов. Не нравилось, что каждый мой шаг контролировался не только магистром Стайраксом, но и моим фамильяром. Стоит ли говорить о том, что в моём гардеробе оказались все те вещи, что так не взначай продемонстрировал мне ректор в тот памятный разговор в его кабинете. Но это ещё было не всё. Теперь у меня для одежды была выделена целая комната. Формы для тренировки, платья, костюмы, туфли, сапожки, ботинки, ночные сорочки. Да я даже половину не рассмотрел. Упорно облачалась лишь в форму и тёплую куртку, а ещё была благодарна снежному за мягкие кожаные ботинки на толстой подошве. Поосторожней, проворковал демон на ухо. Не хотелось бы, чтобы ты ушибла свою. Кровь прильнула к щекам, но на страже моей добродетели стоял хомяк. Уберите ваши руки, ше вы мне душу рвёте. Золотистым облачком возник фамильяр возле левого плеча магистра Стайракса. Появление Берта подействовало отрезвляюще. Я отдернулась в руках демона. «Милли, застегни куртку, а то у тебя сердце на двор!» Не унимался метаморф. Достаточно было одного лишь взгляда на себя, как я поняла, что шнуровка на вороте формы разошлась, создавая подобие декольте. А бессовестный демон нагло улыбался, глядя на это безобразие. Возмущённо застегнула куртку, ещё и воротник подняла и капюшон накинула. Ты ведь сама предпочитаешь носить эту форму, развёл руками ректор. А брюки так соблазнительно обтягивают твои бёдра. Я обиженно уставилась на него. Сам-то он умудрялся выглядеть изысканно даже в тренировочном чёрном костюме. Белые волосы рассыпались по плечам и создавали яркий контраст, придавая облику ректора ещё больше шарма. Я завистливо вздохнула. Похоже, холодный пронизывающий ветер не причинял демону никаких неудобств. Довольно тонкая ткань тренировочного костюма обтягивала тело ректора, подчёркивая каждый мускул. Гоблинский потрох. Стыдливо отвела глаза и спрятала руки в карманы куртки. Мне, в отличие от некоторых, было зверски холодно, едва только тренировка закончилась. Горячка боя прошла, уступая место зимней стужи. Замерзла? Тут же стал серьезным магистр. Не стало ему отвечать. Что толку, если благодаря нашей связи он все чувствует? Бережно обнял меня за плечи, и спустя один заполошенный удар сердца я уже стояла в своих новых апартаментах. «Переодевайся», — сказал на прощание демон. Жду тебя на обед. Я горько смотрела на оседающие снежинки на мой ковёр. Да, теперь мы вместе обедали. Да и завтракали, и ужины ли тоже. Заявление магистра Ларма в Харчевне, откуда меня вытащил ректор, о том, что кормят в нашей столовой паршиво, не осталось для него незамеченным. И чтобы истинная снежного демона не болталась по сомнительным забегаловкам, а нормально питалась. Меня теперь кормили исключительно в моей гостиной в обществе ректора. И да, меня снова никто не спрашивал, согласна ли я на такое. И плевать он хотел на то, что истинная е стала совершенно случайно, и на самом деле ею не являюсь, что в его обществе не в состоянии проглотить даже малюсенький кусочек. Решение было принято, и я должна подчиниться. И снова Берд стал на сторону демона. Предатель Я даже начала подозревать, что на самом деле не такие уж они и непримиримые враги, как о себе рассказывают. Уж больно слаженно действуют эти двое, едва я только начинаю сопротивляться. Скинула куртку, разулась и пошла в душ. Стоя под тугими строями воды, раздумывала, как сильно изменилась моя жизнь. Берт больше не шокировал меня своими превращениями в человека. Он предпочитал личину хомяка. Да и вёл себя как и прежде. Но всякий раз, когда я на него смотрела, перед глазами возникал образ молодого парня с золотыми волосами. Почему-то в голове не укладывалось, что мы фамильярный человек. Ну, почти человек. Ведь я всё это время относилась к нему как к милому пушистику. Ладно, не очень милому, даже наоборот. Ну, хомяк и мужчина это несколько разные вещи. А ещё Я все чаще вспоминал о том поцелуе в лекарне, когда мой резерв был на нуле. Ведь кто-то поделился своей силой со мной, вернул мне магию. Раньше я думала, что это Оливер отдал мне часть своей магии, а теперь я не была ни в чем уверена. Ведь если разобраться, Оливер — некромант, его магия скорее разрушительная. Вряд ли она подходит для того, чтобы вернуть ослабленную ведьму к жизни. Хотя, с другой стороны, некромантия на то и некромантия, чтобы возвращать мертвых в мир живых. Другое дело Берт. Гримуар сказал, что он поделился со мной силой огня. Когда он это сделал? Если в момент ритуала призвание фамильяров, то мог ли он же спасти меня от выгорания? Как все запутано и сложно. Теперь я не позволяла себе раздеться в обществе Берта, даже спать ложилась в мягкой пижаме, а не в том непотребстве, что появилось в моём гардеробе благодаря стараниям ректора. Поэтому сейчас, выходя из душа, я окутулась в длинный махровый халат, замотав волосы в полотенце. Милли, надень то бирюзовое платье, оно так идёт к твоим глазам, подал голос Берт, роясь в гардеробной. С чего вдруг, фыркнула я. Потом всё равно на занятие идти опять переодеваться. Мне и в форме хорошо. Платье. Да почему я не могу обедать в форме? возмутилась я. Бирд пошуршал ещё немного в недрах гардероба, затем явил миру свой мохнатый зад. Потоптался, смешно чихнул, затем обернулся и грозный изрёк: "Да потому что в ней ты выглядишь как обычная шлеперка с прикордона". Да из тебя же можно рисовать картину городской басяк и зарабатывать на этом немыслимых золотых. Я только покачала головой. Какой из меня басяк? Молча продемонстрировала ему полюбившиеся ботинки. Не расчёсывай мне нервы. Переобуй свои ноги и нарядись в достойное платье. Такой цветок надо красиво оформить даже в рабочее время. Пусть демонско собочится от любви. Уронила обувь на пол и возмущенно воскликнула. «Берт, что ты несешь?» «Свет и радость этому миру!» Остался невозмутимым этот паразит. «Иногда мне кажется, что ты не очень заинтересован снять привязку между мной и магистром Стайраксом», с сомнением произнесла я, но достала-таки бирюзовое платье, о котором так настойчиво твердил фамильяр. А «У меня есть выбор», почему-то грустно произнес он. Если мы не снимем привязку, меня уничтожат, в смысле, вернут в мир духов. Но если мы снимем привязку, твой демон уничтожит меня уже в этом мире. И если ты так и думаешь, что мне не хватает дырки внутри себя, то ты заблуждаешься. Ингельберт не тот метаморф, что будет радоваться дополнительной вентиляции. Похоже, он прав. Но а как же я? тихо спросила у него. Ты не подумал Понимаю, тебя устраивает, что нас сейчас защищает ректор Стейракс. Лучшей защиты и не придумаешь. А я? Во власти снежного демона навсегда? Вот так. Я развела руки в стороны и демонстрируя мои комнаты. Да я даже слабо знаю дорогу в них. Чаще всего попадаю к себе благодаря порталу магистра Стейракса. Он запер меня и оградил от всего мира. Я одеваюсь по приказу, занимаюсь магией под неусыпным надзором главы академии, ем в его присутствии, даже сплю под присмотром хомяка-предателя. Что именно тебя не устраивает? Не понял моего недовольства, Берт. Ведь так скоро не будет меня. Я растворюсь в этом пребывании и перестану быть собой. Последние слова сорвались на крик, а по щекам покатились слёзы. И мне очень не хотелось бы этого, услышал я голос магистра Стайракса. Гурич, прозвучавшие в его словах, больнах блеснуло, заставляя сердце сжаться. Медленно, будто раздумывая о чём-то, демон приблизился, оглядел меня с головы до ног, задержал пытливый взгляд на уровне декольте, видимо, не нашёл там ничего интересного, потому как махровый халат надёжно скрывал все изгибы фигуры. Поэтому посмотрел мне в глаза. "Почему?" непослушными губами спросила я. "Ты перестанешь быть собой", пожал он плечами. "А мне так нравится твой огонь". "Это он сейчас о моём новом даре, правда?" "Ты хочешь свободы?" продолжил говорить ректор завораживающим голосом. Мягкие и даже вкрадчивые нотки сбивали с толку, мешали думать и адекватно воспринимать происходящее. Все, что я сейчас видела, это только глаза Эйтинора Стайракса, которые казались голубыми бриллиантами. «Да», — послушно ответила я и облизнула внезапно пересохшие губы. Взгляд демона тут же потемнел. «Милли», — хрипло простонал он, наклоняясь ко мне. Сердце замерло, как и время вокруг. Губы Димы нежно коснулись моих, пробуждая сотни искор бегущих по коже. Я судорожно вздохнула и упёрлась руками в широкую грудь. "Нет", взмолилась я. "Пожалуйста, не надо". Ректор замер, но не отстранился. "Почему?" прошептал он, опаляя свежестью дыхания. "Я не могу. Это неправильно". «Вы ректор Академии, я адептка, а мы...» Он все же отстранился и нахмурился. «Что мы?» В глазах будто застыл лед. «Магическая привязка на нас действует», — совсем растерялась я. «И?» Он заложил руки за спину и повернулся лицом к окну. Потеряв зрительный контакт с демоном, ощутило небольшое облегчение. Посмотрела на фамильяра, который предпочёл молчать во время этого странного диалога. "И нам же надо её снять", растерянно произнесла я. "Уверена, что надо". Меня снова удостоили взгляда, а я окончательно смутилась. "Уверена", вовсе не уверенно ответила я. "Оставь девочку в покое", проговорил неожиданно Берт. Он стал рядом со мной в образе человека, того самого мужчины в годах. Посмотрел на меня, мягко улыбнулся и снова мрачно посмотрел на ректора. Ищи себе другую игрушку, снежный, чтоб ты имел жалкий вид. Я сама пешила от заступничества фамильяра. Ректор же, кажется, намек лишь лишился дара речи. Ты забываешься, метаморф. Всё же взял себя в руки он. Ты и даже не фамильяр. Просто недоразумение. Сам ведь мечтаешь сбежать из этого мира, и уже мне. Я жду тебя. Возьми верхнюю одежду. Прогуляемся. Резкий разворот и в комнате взметнулась целая стая снежинок. Пижон фыркнул Берц вновь становясь грызуном. Меня всё ещё слегка сотряхивало от пережитого волнения. Спасибо, поблагодарила его. Да не за что, отмахнулся хомяк. Демоны думают только о себе. Сейчас на Снежного действует магия истинной пары и обычный мужской интерес на смазливую мордашку. Но он сломает тебя и даже не вспомнит потом. А что останется тебе? Разбитое сердце и разорванное на клочки душа вместе с вырванными годами из еле оставшихся дней. Когда магистр Стайракс говорил о том, что нам будет сложно, я даже подумать не могла, что будет настолько тяжело. Глупо отрицать, нас тянет друг к другу. Никогда не могла подумать, что вообще смогу взглянуть вот так на демона, что сердце будет замирать в груди всякий раз, когда окунаюсь в омут ледясто-голубых глаз. Осложнялось всё ещё тем, что кроме влечения навеянного связующим заклинанием, я испытывала страх перед директором. Ещё я ясно осознавала, какая бездна лежит между нами. Бездонная и совершенно непреодолимая. Ты и не нужно мне ее преодолевать. Берт совершенно прав. Нельзя увлекаться собственным ректором. Мы совершенно из разных миров». «Одевайся быстрей», — как-то устало произнес фамильяр, становясь полупрозрачным духом. «А то у этого Белобрысова хватит наглости потащить тебя на обед прямо вот так». Я опомнилась и поспешила в гардеробную. «Прогуляемся», — сказал он. «Что бы это могло значить?» Всё же остановила свой выбор на бирюзовом платье. Что-то подсказывало, что хомяк знает больше, чем я. Не зря он так настойчиво советовал мне именно его. Быстро высушила волосы Магии, заплела их в косы и уложила в затейливый пучок на затылке. Вот с платьем пришлось повозиться. Красивое, но совершенно непрактичное с точки зрения его застёгивания. Крохотные пуговички располагались сзади и спускались от ворот от платья до самой спины. Ну, парочки несложных заклинаний помогли решить эту проблему. Завершили мы образ тёплые белые сапожки и белоснежная шубка из пушистого невесомого меха. Когда я вышла из гардеробной, Берта, глядев меня, одобрительно присвистнул. В гостиной ректора не оказалось. Мне даже показалось, что он передумал и ушёл. Но выйдя на порог здания, увидела магистра Стайракса, беседующего с магистром Лармом. При моём появлении демон повернул голову и быстро нашёл глазами меня, будто почувствовал что-то. Тео проследил за его взглядом и тоже увидел меня, замершую на крыльце. В глазах боевика промелькнула целая гамма чувств. Удивление сменило радость, затем пришло недоумение, а потом промелькнуло что-то подозрительно похожее на разочарование. Милиса только и смог вымолвить он потрясённо. Добрый день, мистер Ларм, вежливо поздоровалась я. Ректор быстро приблизился ко мне на ходу, бросив боевику. Надеюсь, вы меня услышали, магистр Ларм, и мы больше не станем обсуждать этот вопрос. Что, что мы не обсуждали до моего появления, я не знаю, но Тео остался недоволен результатом разговора. Он отрешённо смотрел на то, как ректор обнимает меня за плечи, и маленький снежный смерч уносит нас за пределы академии. И что-то такое было во взгляде боевика, что я почувствовала горечь и обиду одновременно. На душе стало гадко. И вроде бы ничего страшного не произошло, но меня не покидало ощущение, что я чем-то обидела магистра Ларма.